Евгений Бергер, князь Демидов, книга 9, глава 1. Очередной замечательный трудовой день подошел к концу, но Вика решила немного задержаться. Нужно было проверить парочку моментов по закупу, ибо управляющие казалось, что они с Яной ошиблись в плане расчетов. Посетителей с каждым днем становилось все больше, и, понятное дело, продукция из ларьков заканчивалась быстрее. Но почему попкорн, как будто никуда не девался, но продолжал приносить прибыль? Это как-то странно. Хотя ничего странного. Простая ошибка и не более того. «Виктория!» В кабинет заглянула обеспокоенная лысая голова. «А вы почему еще не собираетесь домой?» «Потому что, как мне кажется, мы допустили ошибку в расчетах. «И если Владимир Аркадьевич узнает, нам точно не сдобровать», — ответила управляющая. «Долго не засиживайтесь, предупредил начальник СБ. «А что не так?» — удивилась Вика. «К нам пришли очень подозрительные ребята, но я уже обо всем доложил Владимиру Аркадьевичу. Он должен вот-вот приехать для проверки». «Боже!» — управляющая осознала всю глубину трагедии. «Проверка. Да еще и сразу после рабочего дня». «Не волнуйтесь». Мы держим ситуацию под контролем, и очень прошу, постарайтесь долго не сидеть, ладно? Это может быть опасно». «Угу», — обреченно вздохнула Виктория. Лысая голова кивнул и закрыл за собой дверь. «Интересно, и что же это там у Плотникова под контролем? Как начальник СБ вообще может быть в курсе всего документа оборота? Даже хомяки, которые также выполняли роль экономической службы безопасности, и то знали далеко не все». Они проверяли чеки лишь в конце месяца, и тут такой прокол с проклятым попкорном. Но насчет одного лысая голова был прав. Подобные ошибки крайне опасны для карьеры. Если Владимиру Аркадьевичу что-то не понравится, то это все — увольнение. Их с Яной вышвырнут из парка, как котят. И это в тот самый момент, когда предприятие расцвело и начало приносить небывалый доход. Нет, Вика так этого не оставит. Она всегда хотела продолжить дела отца, и стать намного лучше. Поэтому управляющая придвинула к себе мобильный ЭВМ и принялась сверять закуп с продажами. Не мог же кто-то принести свой попкорн, продать его и отдать деньги в кассу. Обычно все было наоборот. Торговцы старались продать больше товара, а выручку незаметно положить себе в карман. Это называлось левак, а в парке с подобным было очень строго. Опять же, откуда мог взяться лишний попкорн? Волшебным образом появился в мешке... Собрался из атомов как доктор Манхэттен, материализовался как черная дыра посреди млечного пути. Откуда? Вика больше часа пыталась добиться правды и под конец осознала всю глубину своей тупости. Теперь понятно, откуда взялись лишние зерна. Бедные детишки из приюта закупили огромное количество сырья, чтобы торговать во время ярмарки. Но, видимо, из-за фурора забыли часть упаковок, а Пауль обожал тащить в свои подвалы все, что не приколочено. Из-за того, что этикетка ничем не отличалась, лабрадор подсчитал их собственностью парка. Теперь-то все сошлось. Подняв трубку служебного телефона, Вика набрала короткий номер. Гудки. Слишком долгие гудки. Обычно Пауль отвечал моментально, ибо был любителем потрещать ни о чем. «Твою уж! вздохнула управляющая и хлопнула себя ладонью по лбу. Этот сумасшедший лабрадур каждую ночь в воскресенье на понедельник помогает собачьему питомнику. И как она могла про это забыть? Выбора нет. Необходимо немедленно дойти до подвала и рассортировать зерна самостоятельно. Закрыв ЭВМ, Вика вышла из кабинета и потопала вниз. Время играло против управляющей. Нужно поторапливаться, чтобы успеть до приезда Владимира Аркадьевича. Не очень-то хотелось терпеть его идиотские шутки на тему миниатюрных девушек. И чем они так не угодили Демидову? Хотя психолог Маргарет Фаулус отмечала, что подобная агрессия и остроты чаще всего проявляются при латентном влечении. Мужчине в детстве втимешили идиотскую идею о том, что длинноногие красотки — это символ успешности и всеобщего одобрения. Но что, если ему на самом деле нравятся невысокие? Ну вот тянет, и все тут. Поэтому внутренний конфликт вырывается наружу подобным... образом. На самом деле Вика всегда знала, что пользовалась популярностью у парней. Просто большинство мужчин зашорены или слишком застенчивы, чтобы познакомиться. Истинно так. Да и с этой работой о каких вообще отношениях может идти речь? Не погулять, не в ресторан сходить. Вика за последнее время заработала столько, что теперь даже не знала, на что потратить все это добро. Однако от мыслей девушку отвлек гром, который раздался со стороны ворот. «Уж больно сильный». Неужто Демидов опять что-то учудил? В общем, это неважно. Дорога до замка в любом случае займет у Владимира Аркадьевича какое-то время. А может быть, он еще куда-нибудь заглянет. В общем, лучше успокоиться и с холодной головой подойти к делу. «Извините?» Вика заглянула в кабинку вахтера. «А!» Маленький домашний сыч тут же перелетел с полки в окошко. «Чего тебе?» «Ключ от склада можно?» Мы ошиблись в расчетах и случайно начали продавать попкорн, который оставили сироты, виновато ответила Вика. Ужас! Сыч тут же возмущенно взъерошился, а затем полетел к стенке. Как можно! Не драматизируй, все ошибаются. Ого! Детей обмануть! Ужас! повторил Сыч, пытаясь маленьким клювиком ухватиться за кольцо ключа. Кстати, ты не слышал грохот со стороны ворот? «Слышал, но у меня нет возможности посмотреть, ибо за пять минут до конца смены вышел из строя ящик, который отвечает за передачу сигнала с камер. А мастер сказал, что приедет только в десять утра, но в любом случае мне это не обязательно. Если что-то случится, лысый даст знать». «Тоже верно», — согласилась Вика. «О, есть!» Сыч наконец-то подцепил ключ и подлетел к окну. «Только давай недолго. Я хочу сегодня лечь пораньше». «Ой, да кому ты врешь?» — улыбнулась управляющая. «Опять эти твои остаться в живых». «Не твое дело!» — ухнул сычонок и положил ключ в ладонь Вики. «Недолго поняла?» «Хорошо, хорошо», — вздохнула управляющая и быстрым шагом направилась в сторону подвалов. «Нарушение видеосвязи?» «Ну, конечно! Владимир же вкладывал деньги только в свои комнаты приключений. Перелопатить систему видеонаблюдения в замке никто не догадался». Да и с электросетью тут тоже была беда. Как бы не дошло до пожара, нужно будет сегодня же доложить обо всем его благородию. Включив фонарик на мобильнике, Вика быстро спустилась во мрак подвалов. На мгновение ей показалось, будто снизу что-то жужжит. Какой-то электроинструмент или что-то типа того. «Ух уж эти секреты Демидовых!» — вздохнула управляющая и вставила ключ в замочную скважину. Открыв дверь, Вика включила свет и быстрым шагом направилась к отсеку с пищей. «Господи, сколько же здесь хлама!» — слегка возмущенным тоном произнесла Виктория и заглянула на стеллаж, где лежали упакованные зерна кукурузы. Вытащив из кармашка бумажный лист с штрих-кодами упаковок, девушка принялась все сверять. Странное жужжание вновь повторилось, только на этот раз совсем близко. «Да что это такое?» Возмутилась управляющая и оглядела складское помещение. В центре зала расположился квадратный металлический люк. Через такие раньше чистили каналью. Интересно, а что под ним сейчас? Снова жужжание, и железная пластина отлетела в сторону. «Это что за новости дня?» «Владимир?» «Анатолий?» Тихо прошептала Вика, испуганно глядя на образовавшуюся в полу дыру. Однако вместо братьев Демидовых на поверхность начали вылезать жуткого вида солдаты в черных доспехах. Мешок с попкорном тут же выпал из рук управляющий. Один из солдат остановился, а затем медленно повернул голову в сторону напуганной девушки. — У нас гражданский, — электронным голосом произнес второй остановившийся боевик и направил на управляющую винтовку. — Ликвидировать. — Отставить. Прорычал первый и снял шлем, обнажив искаженное множеством шрамов лицо. «Ты посмотри, какая миленькая! Зачем ее просто так убивать? Оставим на потом!» «Хоппер, какого черта?» — возмутился второй солдат. «Заткнись и продолжай штурм замка!» Хоппер вытащил здоровенный кинжал и начал медленно идти в сторону Вики. На мгновение девчонку парализовала от ужаса. Она еще никогда не сталкивалась с настоящей опасностью лицом к лицу. «Отрежу руки и ноги, чтобы не свалило!» — заулюлюкал Хоппер, а затем облизнул огромное острое лезвие. «Идиот! Наша задача — ликвидировать Демидовых и их боевую группу. И я сейчас этой девке пулю в лоб пущу!» — не отставал второй солдат. «Сегодня я командир отряда, так что ноги в руки и наверх! Живо!» — рыкнул уродливый солдат. Увы, второй не стал ничего отвечать, а лишь присоединился к вылезающим из дыры в полу бойцам. Пока Вика пятилась и думала, чем вообще можно дать отпор, штурмовая бригада наконец-то закончилась. Последний солдат вылез из люка и побежал к лестнице за остальными. — Ну чего ты такая грустная, а? Я буду с тобой нежен, правда? — Не подходи! — закричала Вика и, схватив металлическую банку с консервированными ананасами, швырнула в голову бойца. Тот с легкостью отбил ее массивным кулаком, а тем временем сверху уже вовсю стрекотали автоматы и грохотали дробовики. «Уже поздно сопротивляться, дорогуша», — хмыкнул Хоппер. «Слышишь, это всех ваших фаршируют свинцом. У нас даже против духов игрушки имеются». «Нет». Весь мир Вики в этот момент рухнул. «Все же было хорошо. Она просто нашла ошибку в отчетах» просто хотела вернуть сиротам то, что по праву принадлежало им. Это был самый обычный день, который ну совсем никак не отличался от других. Так почему? Почему все так вышло? Где-то внутри Вики все еще кричало сопротивление. Кипела ярость и злоба, но какой от этого толк? Уже слишком поздно. Однако надежда — последнее, что умирает в человеке. Совершенно случайно в голове Виктории всплыл тот самый момент, когда Владимир издевался над ней и рассказывал, чем можно защищаться в критической ситуации. И почему именно это? — Я... Я... — начала Вика, трясущимся от страха голосом. — Ра... Ра... — О, ты хочешь поговорить? — Хоппер подбросил нож в воздух. — Мило. — Я расскажу о ваших... Д... действиях... Анатолию Аркадьевичу и... — Он будет смеяться последним, — выдавила из себя Виктория. — Чего? — солдат скривил физиономию. — Кто будет сме... Со стороны дверей прогремел выстрел, и половина головы хопера разлетелась в разные стороны, обрызгав испуганное лицо управляющей капельками крови. Ха — Ха-ха, ублюдок! — прорычал Анатолий и, перезарядив винтовку, зашел в зал. Демидов вышел непривычно величественно, но в то же время крайне жутко как типичный герой кинобоевика восьмидесятых. Весь его некогда дорогой костюм был заляпан кровью. Правая линза в очках покрыта паутиной трещин, а на волосах уже успела засохнуть темно-алая жижа. «Господин!» — не веря во все происходящее, Вика бросилась к Анатолию Аркадьевичу. «Тише, тише!» — выдохнул он и приобнял девчонку за плечи. «Мы никого в обиду не дадим». «Я думала, что уже все!» Не сдержавшись, Вика неистово разрыдалась. Чувства хлынули из нее обильным потоком, заливая слезами окровавленный пиджак Демидова. «Все хорошо. Я отведу тебя к остальным. Не надо плакать». «Анатолий!» — продолжала Вика, буквально вцепившись в рукав парня. «Я буду... буду...» «Что?» «Буду работать без выходных!» После этого в подземельях повисло неловкое молчание. Вика и сама не поняла, почему произнесла именно эту фразу. «Ну, ладно». «Думаю, Владимир будет только рад». Анатолий Аркадьевич погладил управляющую перебинтованной ладонью, а затем повел к лестнице. «Главное не паниковать. Остальные уже здесь. Никто не ранен. Ну, за исключением нескольких охранников». «Чего вы там копаетесь?» Наверху стояла Анастасия Долгорукова в полицейской форме, которая тоже была заляпана кровью. «Один упырь решил нарушить боевой кодекс», — ответил Анатолий. «И я его за это наказал». «Молодец». Анастасия подошла к Вике и взяла ее за руку. «Вы целы? Все хорошо?» Но бедная управляющая ничего не смогла ответить, а просто снова разрыдалась. «Психика человека. Жестокая ж ты, стерва!» Для чего существует разведка? Если говорить очень простыми словами, то банально, чтобы понимать обстановку у противника. Что именно у него сейчас происходит? какое экономическое положение, есть ли ресурсы, довольно ли местное население и, главное, что стоит на вооружении. Последний пункт был одним из главных. И для меня оставалось загадкой, каким местом соображали организаторы данной акции. Огромный смерч буквально перемалывал все на своем пути. Солдат, боевую технику, частички уличного интерьера и мелкие постройки. Без этого никак. Я хотел, чтобы командование недоумков прочувствовало на себе весь мой гнев. «Получается!» — радостно воскликнула Рудольф, продолжая направлять смерч вдоль проезжей части. Из-за большого скопления зевак пришлось отправить Лину регулировать дорожное движение и отгонять простых прохожих, которым в воскресный вечер захотелось немного прогуляться по Москве. Хорошо, что полиция с охранкой приехали быстро. «Что тут происходит?» Ко мне подбежали майор Воскобоин и Крис. «Неизвестные напали на Берендиевский парк», — ответил я, указывая на огромный смерч. «Разбираемся как можем». «Ваше благородие, если вы не остановитесь, то могут пострадать невинные люди», — придерживая кепку, которую грозился сорвать ветер, возмутился майор. «Я не виноват, что наша городская защита позволяет такой толпе гулять по центру столицы. И я не намерен смотреть, как мой парк разносят к чертовой матери. Григорий, у вас есть два варианта. Либо вы со мной, либо вы сами по себе». Стараясь перекричать вой урагана, ответил я. Воскобоин жалобно посмотрел на меня, а затем на Крис. Блонди уверенно кивнула. «Ай, молодец, Фельдфебель, хорошая девочка!» «Вы не представляете, как сильно мы сейчас подставляемся! Чем мы можем помочь?» «Вводите гражданских как можно дальше. Перекройте квартал. Ни одна живая душа не должна проникнуть на поле боя. Эти сволочи, как тараканы, прячутся по углам, и одним смерчем мы их точно не возьмем. «Принял». Майор махнул Крис, и они вместе побежали к своей машине. Так, минус одна проблема. Даже случайная смерть гражданских могла повлечь за собой ужасные последствия. Повезло, что ублюдки перекрыли боевой техникой въезд на улицу с северной стороны. А тем временем выжившие боевики уже начали группироваться для новой атаки. Очень хорошо. Ударить по одному месту будет намного эффективнее, чем отлавливать их мелкими кучками. «Лина, мне нужна твоя помощь!» — прокричал я. — Готово, — ответила волчица. — Что надо делать? — Превращайся. — Есть. — Рудольф, ты отключаешь смерч и прикрываешь тылы. — Поняла, — кивнула лиса и спряталась в засаде. Лина тем временем превратилась в огромного волка. Как же величественно она смотрелась на фоне полуразрушенной дороги, а вот вражеские бойцы, явно не ожидавшие такого расклада, начали убегать в сторону зданий. Хорошо, что вокруг были лишь офисные центры, которые работали до девяти вечера. Столпившись в небольшие отряды, боевики начали закидывать входные двери высоток гранатами. Очень надеялись сменить свои хлипкие укрытия на стены офисных зданий, но не тут-то было. Лина со остервенелым рыком накрывала спрятавшиеся отряды противника и рвала ублюдков на части. «Отрадное зрелище! Как в старые добрые!» — прошептала темная сторона внутри меня. Какие еще старые добрые? Нет, во времена службы в Старой Империи я не раз принимал участие в мясорубках, но такого кошмара, как сейчас, никогда не было. Это моя первая встреча с гигантским волком, который одним движением пасти превращает человеческое тело в бесформенную кровавую кляксу. Однако я чувствовал некоторое удовлетворение. Жуткое, но такое приятное. «Давай, дорогуша, вперед и с песней!» рычал я, вращая энергетический клинок левой рукой. После того, как Лина зачистила практически все пространство вдоль улицы, мне оставалось лишь добить небольшие остатки вражеской армии. Активировав предвидение и эхолот, я без труда находил разрозненных бойцов. Увы, человек в адреналиновом припадке порой может оказать сопротивление. В энергетический щит летело огромное количество пуль разных калибров. Иногда недоумки все же включали голову и швыряли в меня оборонительными гранатами. Но это только облегчало мне работу, ибо осколки убивали их же собственных товарищей. Чем дальше я отходил от парка, тем плотнее сидел противник. Некоторые прятались в небольших выемках и за высокими лестницами магазинчиков в облезлой пятиэтажке, которая непонятно каким образом не попала под программу реновации Долгорукова. Но большая часть от безвыходности лезла за маколи мелких помещиков которые не сочли нужным платить за место на стоянке. Ну, тут уж ничего не поделать. Я буквально вгрызался в металл, опрокидывал машины на крышу и разрубал испуганных боевиков на части. Они сами выбрали для себя такую судьбу. Когда я добрался до второго перекрестка, на меня стала выезжать легкая бронированная техника. В основном внедорожники со станковыми пулеметами на крыше, поэтому пришлось задействовать еще и Жекича. Энергетический для техники, арматурный для ушлепков. Да сдохни ты уже! закричал самоубийца на небольшом внедорожнике без крыши. Этот недоносок попытался меня задавить, но божественная арматура добралась до его шеи намного быстрее. Со вторым клинком дело пошло куда веселее. Однако стоило мне добить последнюю группу, как спереди из облака плотного дыма донесся жуткий рык. Это еще что? выдохнул я, стряхнув кровь с Жекича. Ко мне медленно вышло огромное существо. Внешне оно напоминало ящерицу. Что-то среднее между крокодилом и игуаной, только непомерных размеров. В высоту метров тридцать, а про длину я вообще молчу. Большая часть вытянутого тела скрывалась в облаке дыма, который выходил из окон разгоревшегося склада бытовой техники. Именно там закончился смерч, и вся боевая техника рухнула на крышу. Видимо, некоторые снаряды детонировали от удара. Другой причины такого огромного пламени я найти не смог. А гигант тем временем начал подходить ко мне, то и дело порыкивая и выпуская из жуткой пасти черные слюни. Видимо, это из той же истории, что и волки со жнецами. Какая-то темная муть, внутри которой есть только одно слабое место. «Я сейчас его придушу», — прорычала Лина и хотела броситься в атаку, но я ее остановил. «Даже не вздумай». «Ну что с ним делать?» «Он сейчас доберется до парка и все разрушит», — возмутилась волчица, которая в сравнении с таинственным ящером была как декоративная маленькая собачка. «Не доберется», — ответил я и решил пойти на крайнюю меру. Глаза больно обожгло, и весь мир тут же погрузился в необычные цвета. «Да здравствует планк!» «Боже, хозяин! У тебя из глаз кровь бежит!» «Это нормально», — ответил я, внимательно изучая огромного монстра. «Холодный, как и предполагалось». Правда, в районе задних лап светилось довольно яркое теплое пятно. Увеличенная версия регенерационного модуля. Ящер понял, что мы изучаем его слабые места, и с неистовым ревом пошел в атаку. Получалось у него крайне плохо. Чем больше вес, тем меньше скорость. Законы физики никто не отменял, даже для такого волшебного красавца, как он. Назову его «Япщериц». Просто «Япщериц» и все. Отключив тепловизор, я взял небольшой разгон. «Хозяин, только не говори, что собираешься...» С ужасом прошептала волчица. «Не поминайте лихом!» Усмехнулся я и побежал прямо на ябщерица. Тот раскрыл огромную пасть, словно приглашал меня к себе на огонек. Что же, не будем огорчать столь гостеприимного хозяина. Прыгнув к нему в пасть, я проскользил по шершавому языку и угодил прямиком в гортань. По ней, словно по горке в аквапарке, моя тушка скатилась вниз. «Ни черта не видно!» Отряхнувшись от мерзкой жижи, я начертал конструкт и зажег небольшое пламя на большом пальце. А вот теперь лучше. Внутри ябщерица оказался полым. Из реалистичного только хребет и ребра, да и те были не до конца проработаны. Видимо, у архитекторов не хватало времени. Торопились и допустили кучу ошибок. Однако пол... Диафрагма или что это вообще такое? В общем, внутри ябщерица оказался очень скользким. Это сильно тормозило мое продвижение к модулю, но времени в обрез. Пришлось напрячься и с усилием шевелить ногами. Спустя две минуты борьбы со слизью под ботинками я наконец-то добрался до приличных размеров светящегося куба. «Вот ты и попал!» «Хозяин!» На меня вылетела Лина и, наглозбив сбив с ног, застряла в кости монстра в полуметре от меня. «Тебя сожрали!» «Ну, как сказать, тебя долго не было, я переживала...» Виновато, опустив ушки, ответила огромная волчица. Ее идеальная шерсть из-за слези превратилась в сосульки, а грустная мордочка вызывала неподдельное желание подойти и утешить богиню. «Вот не слушаете моих приказов!» «Эх, ладно!» Размахнувшись, я вставил энергетический клинок в модуль. Инопланетный гаджет вспыхнул, а затем медленно потух. Все вокруг нас запузырилось, а япчерец издал свой последний рев и затем... Затем случилось то, что обычно происходило, когда убиваешь жнеца, только вот ябщериц был малость крупнее. Нас с Линой едва не затопило черной жижей. Благо, что волчица успела схватить меня за воротник и выгрести из этого кошмара. «Фух, ну и дерьмо!» — выдохнул я и, схватившись за скользкую шерсть волчицы, кое-как поднялся на ноги. «Сам виноват. Зачем полез внутрь? Надо было выстрелить лучом, забравшись на его задницу», — возмутилась Лина. Был риск напороться на его зубы. Я посмотрел на то, как мои ребята добивают ублюдков лопатами там вдали, возле забора парка. Над огромными прожекторами летал уже знакомый мне ледяной Феникс. Именно он наслал на нас пургу, когда родственники Соньки хотели убить Аркадия и Толика. А среди дымки, которая накрыла всю улицу, то и дело вспыхивали зорницы от выстрелов шестиствольных пулеметов. Мирты и Сентри с веселым смехом добивали тех, кто пришел с противоположной стороны. Сотрудники полиции и охранки также не сидели без дела. Майор схватил одного из наемников и, прострелив ему обе ноги, потащил в сторону машины. «Красавчик! Моя школа!» «Твой брат сильно меня подвел», — вздохнул я. «Хотя ты знаешь, обошлись и без него». «Это совсем не похоже на Анубиса. Дурные у меня предчувствия», — вздохнула волчица. «Ладно, добьем остальных, и...» Из дыма вылетело непонятное нечто, отдаленно напоминающее огромный язык, и, обвив ногу, утянуло меня. «Хозяин!» — снова закричала Лина. «Бедняжка, она сегодня столько раз перестрессовала из-за меня!» Шлепнувшись об растрескавшийся асфальт, я повернулся и увидел огромную черную... Ну, назовем это жабой. Такая же жуть, как и ябщериц, только на этот раз жаб... «Да сколько вас там!» Выдохнул я, рубанув по языку клинком. Жапоп взвыл и, привстав на задние лапы, поторопился спрятать ротовой отросток. «Достаточно, господин Демидов», с усмешкой произнес голос откуда-то сверху. Вновь перекатившись, я поднял голову и увидел лысого противного мужичка, стоящего на балкончике на третьем этаже. Таинственный незнакомец был наряжен в черный деловой костюм. Прямо как сотрудник похоронного агентства — А его самодовольная ухмылка говорила о том, что, скорее всего, мы вляпались. Причем нормально так? Дай угадаю. Ты у нас тут. Тут это всего лишь название модели оболочки. А мое имя вам известно. Уже давно известно. Господин Демидов». Жнец Меска и до более знакомо расхохотался. Братство. Я не поверил своим глазам. Родион Романов. Душа. Или энергетический слепок, как вам удобнее, господин Демидов. Оказывается, плоть действительно слаба. Важна лишь сила духа. Мерзкий, морально опущенный кусок дерьма. Я бы мог рассказать нашему дрожайшему повелителю Жуков про катастрофические последствия. А еще про то, что Саадж использует его как туалетную бумагу. Но зачем? Оторву ублюдку голову, и дело с концом. «Вы невероятно проницательны» еще крайне невоспитаны. Вы имели наглость уничтожить личного представителя владыки Сааджа на данной терре. Вы убили главного связного владыки в лице де Кампы. Вы дерзко уничтожили большую часть моего разведывательного отряда, и вы до сих пор сопротивляетесь, надеясь, что имеете хотя бы один шанс на успех. Какой же вы мелочный и самонадеянный господин Демидов. «Как жаль, что у нас с вами не получилось все закончить в Вавилоне. Вы подмочили мою репутацию». «Я сейчас разберусь с твоей жабой, а потом откручу тебе голову, точно так же, как и всем остальным», — сухо ответил я и поднялся на ноги. «Во-первых, жаба — это лишь начало». Родион щелкнул пальцами, и из мрака улицы, сотрясая землю, вылезло еще пятеро огромных чудищ. «А во-вторых, убить врага — это слишком просто». «Началось!» — тяжко вздохнув, я обреченно закатил глаза. «Владыка Саадж желает, чтобы вы страдали перед смертью, поэтому я привел сюда вашу дрожайшую родственницу». Жнец вытянул на балкон связанную Алису. «Она разделит твою участь. Вы оба будете наблюдать за тем, как великий я разношу парк и убиваю абсолютно всех этих никчемных людишек и энергосликов» ху попал ты парень! Кстати, молодец, что заклеил ей рот, иначе твоим мозгам пришел бы конец!» усмехнулся я, приготовив Жекича и энергетический клинок к бою. «Один против них ты точно не справишься!» «А кто сказал, что он один?» С крыши соседнего здания на жабу спрыгнул здравенный черный шакал, чьи глаза горели ярко-золотым пламенем. «Ну, допустим, вас два! И что?» хмыкнул Родион. Из дыма наконец-то выбежала Лина и пошла в атаку на огромную змею. «Даже три. Это не отменяет того факта, что...» Начальник Кожнецов прервал дикий рев, разлетевшийся над ночными улицами столицы. Из облаков прямиком на нас вылетел Фафнир и с мощным грохотом рухнул на оставшихся чудовищ. «Сам спустишься или подождешь меня?» — поинтересовался я и, не дожидаясь ответа, начертал конструкт, после чего запустил в Родиона энергетический луч Лины. Мощная вспышка больно ударила по глазам, и остатки моего заклятия с искрами обрушились на землю. «Обидно, господин Демидов, Очень обидно, не правда ли?» Злобно усмехнувшись, прорычал начальник жнецов, после чего наставил на голову Алисы пистолет. «Выключатель все так же отлично работает против вашей магии». Я не стал ничего отвечать, а лишь вытащил мобильник и набрал сен. Спустя мгновение закованная в латы и лейтенант с двумя шестиствольными пулеметами в руках выбежала из дымки. Вызывал «Ух!». Она остановилась и посмотрела на жуткую битву богов и монстров. А там реально творился самый лютый кошмар. В разные стороны разлетались куски асфальта. Черные куски плоти, бетонные обломки от офисных зданий. Кажется, Толик показывал мне фильм, где происходило нечто подобное. Как же он назывался? «Годзилла?». — Секунду. Мои глаза вновь обожгла адская боль, и я увидел светящееся пятно на первом этаже прямо перед нами. Там располагалось отделение Севкам-Каббанка. — Чего ты задумал? — прорычал Родион, наведя пистолет на лейтенанта. — Сэн, огонь по Севкам-Каббанку, банку, приказал я. «Есть — Есть? — отозвалась она. Стволы своим закрутились, и пули начали раздирать витрину, окна и крыльцо на куски. Стены покрылись огромными дырами. Побелка и ошметки кирпича нещадно сыпались на асфальт, а я тем временем швырял в отделение огненные шары. Вместо того, чтобы прострелить Алисе ногу, этот придурок начал палить то по мне, то по центре. Нет, ну реальный дилетант. Подстрелил бы ногу, я б вмиг остановился и прислушался к его требованиям, а так — раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пули с искрами разлетались от тяжелой брони Добрыни. Осознав, что сцен ловить нечего, Родион направил пистолет на меня. 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16 и все. Рамка откинулась и была зафиксирована задержкой. Я сейчас пристрелю ее! прокричал повелитель Жуков и оставил пустой пистолет на Алису. Ага, конечно. Как только огненный шар свободно пролетел внутри поджег останки отделения банка, я прицелился и запустил энергетический луч в руку Родиона. Черный ошметок вместе с пистолетом упал на пол. Кажется, повелителя жуков никто не предупреждал, что жнецы тоже чувствуют боль. Неистово заверещав нерешительный родственник дома Романовых, прыгнул обратно в здание. Быстро забравшись на третий этаж по стене, я тут же освободил Алису. «Ты цела?» «Да», — спокойно ответила она. «Найди и вырви сердце этому...» Дальше пошли такие отборные выражения, что даже у Митрича уши свернулись бы в трубочку. «Умница!» Сэн, помоги Алисе спуститься, я догоню засранца. Есть. Забежав в здание, я уверил капли черной жижи. Нет, сам по себе план может быть и неплохой, но Родион совершенно не представляет, что такое тактические расчеты. Столько денег, людей и ресурсов в топку выкинул. Попытался тупо закидать меня пушечным мясом и монстрами. Ужас просто. Повелитель жуков спрятался возле лестницы. Уже успел отрастить руку. Жаль, что с мозгами так не работает. «Иди сюда, вошь!» Я схватил Родиона и прижал к стенке. «Что, наигрался, да?» «Я не...» «Заткнись!» Я приставил к горлу повелителя Жуков-острию Жекича. «Ты напал на мой парк. Хотел уничтожить то, что я люблю, всем своим сердцем. Но главное, сука, ты посмел поднять руку на мою старшую сестру. Я... я...» «Я тебе сейчас душу выжгу, тварь! Завали свой мерзкий хлебальник и слушай сюда!» Будешь говорить, когда я скажу, понял?» «Да». «Откуда техника и солдаты? Говори». «Золотая кагурта Саадж спонсирует ее». «Где ее штаб-квартира?» «В Лондоне. Прямо под зданием Уинтерхолда». «Как вы незаметно прошли к парку. Служба безопасности столицы вас бы заметила». «Под землей. Мы шли через заброшенную ветку метро. Саадж дал нам подавитель импульсов, чтобы нас точно никто не заметил». — Как Саадж переселил твой слепок? — У него есть портативный ловец-душ. Какого-то там Лай-Лабе. — Где сам Саадж? — На корабле. Он еще не долетел, клянусь. — Прекрасно. Размахнувшись, я отрубил ноги Родиона. Тот неистово закричал и едва не плюнул на меня черной жижей, которая обильным потоком вытекала из его рта. — Я все сказал, клянусь. Больше ничего не знаю. — Ага, я это уже понял. «Тогда зачем это все?» «Мне просто нравится причинять боль», — прорычал я и, приколов чем тело Родиона к стене, призвал энергетический клинок волчицы. «Господин Демидов, не стоит этого делать. Зачем нам излишняя жестокость?» Трясущимися от страха губами произнес повелитель Жуков. «Действительно? Зачем?» Я наотмашь снес Родиону голову. Только вместо омерзительной мордашки из шеи выросла уродливая пасть. «Не надо! Я больше не могу!» «Поверь, приятель, это только начало». Нет. После увеселений с Родионом я все же сжалился и разбил его регенерационный модуль. К этому времени к нам подоспела императорская гвардия, целители и еще огромная толпа различных инстанций. Анубис, и Фафнир гордо восседали на развалинах делового центра. От монстров остались только небольшие черные пятна на асфальте. Кстати, очень странно, что они не исчезли вместе с основной жижей. «Успешно?» — спросила Сентри, сидевшая возле развалина вместе с Алисой. «Да, только вот объясняться придется долго», — вздохнул я и повернулся к сестре. «Как вообще он тебя похитил?» «Притворился Иришкой, паскуда!» — недовольно ответила она. «Они это умеют», — вздохнул я и, подойдя к сестре, аккуратно проколол ей безымянный палец на руке. «Эй, ты что творишь?» — возмутилась она с ужасом, глядя на темно алую капельку. «У Жнецов черная жижа вместо крови. Проверил на всякий случай». «Псих». «Ну, это правильно. Знаешь, как я испугалась, когда Иришка превратилась в этого ублюдка?» «Представляю. идем к парку», — воздохнул я. «Голова идет кругом. Но нужно оценить ущерб». «Конечно». На удивление, сильнее всего пострадал забор. Но его можно починить за несколько часов. Благо, что ублюдки не притащили с собой артиллерию. А вот тогда парку бы точно не поздоровилось. На парковке творился лютый кошмар. Единственным приятным моментом было то, что кабриолет Центри и Мойруссо Балт прикрыл с собой лимузин Насти. Вот его прям сильно покорюжило. В самом парке было крайне оживленно. Всюду наши ребята таскали раненых на носилках. — Разрешите доложить, ваше благородие! — произнес Валёк с перебинтованным левым глазом. — Разрешаю. «Оборудование парка не пострадало, но нужно будет починить забор и...» «Люди, валёк!» «Ну что ты с оборудованием заладил?» «Погибших нет, но это исключительно благодаря госпоже Долгоруковой. Были инциденты с оторванными конечностями, но она всех залатала». «Сколько раненых?» «84 человека, ваше благородие». «Много. Слишком много», — вздохнул я. «Но ничего. Мы еще с вами натренируемся. Главное, что все остались живы». «По поводу замка, ваше благородие». «В смысле? Что с замком? Напрягся я». «Они проникли внутрь через подземный ход. Говорят, под замком есть тайный лаз, который ведет к заброшенной ветке метро и...» Я не стал дослушивать, а просто побежал со всех ног к главной жемчужине парка. Волнения вперемешку с адреналином пульсировали по всему телу. «Да откуда в этом проклятом замке до сих пор находятся потайные ходы, о которых я не знаю?» Поднявшись по лестнице, я распахнул двери и попал в толпу из духов, которые помогали Насте с ранеными. «Живой!» — обрадовалась она. «Погоди немного, я уже скоро закончу». «Не торопись», — ответил я. «Мы уже никуда не спешим. Разве что Софье придется объяснить, почему мы так поздно. Кстати, а где Толик?» «Сидел возле входа в подземелье». Благодарно кивнув, я быстрым шагом направился к дверям, которые вели в подвалы Пауля. Брат действительно сидел там со своей книжкой и что-то записывал, но выглядел как-то иначе. Сделав еще два шага навстречу ему, мою печать обожгла неистовая боль. Как будто меня пытались залить жидким азотом. С кряхтением расстегнув пиджак, я быстро задрал рубашку и увидел, как знак контракта растворяется. Как будто его никогда там и не было. А на душе сразу стало так тепло и легко. Неужели получилось? «Володя!» Улыбнулся пацан и, закрыв книжку, поднялся ко мне навстречу. Только вот теперь мне сложно было называть его пацаном. Вне всяких сомнений передо мной стоял все тот же самый Толик. Только его дорогущий костюм был заляпан чужой кровью. Линза в очках треснула, рука забинтована. Что же не так? Я все никак не мог понять. «Володя, ты чего?» — спросил он. «Да так. И только сейчас до меня дошло у толика поменялся взгляд стал совсем другим более живым но в то же время взрослым или мне это только показалось у тебя все хорошо конечно я приобнял брата за плечо печать исчезла правда значит надо будет поговорить с тётушкой тетушкой пусей по поводу расторжения это ж здорово да плевать мне на печать лучше расскажи чем это ты тут занимался «Ух, честно пока не хочу об этом Как-то грустно улыбнувшись, ответил Толик. «Давай поговорим потом, ладно?» «Как пожелаешь», – пожав плечами, ответил я. «Вот ведь! Пропустил очень большой шаг взросления Толика. Даже немного обидно, что меня в этот момент не было рядом. Но, думаю, рано или поздно мы с ним все равно поговорим на эту тему. Когда он созреет. Ребят!» Из толпы к нам выглянула слегка обеспокоенная Настя. «Что такое?» «Там на лестнице вас ждет Михаил Алексеевич», Хочет поговорить с вами двумя лично, — вздохнув, ответила она. Что же, я провел ладонью по освобожденному от печати животу. Раз хочет, значит, поговорим. Думаю, мне предстоит тяжелый разговор, в котором будет очень много лжи.